Глава 25 После этого тягостного разговора Олег притих. Ирина видела, что брат испуган. Впрочем, и она тоже была под сильным впечатлением от узнанного. Неизвестно, какими бы выросли младшие Ефремовы, не откроем тогда Михаил Олегович нелицеприятную правду. Но после того памятного происшествия оба, что называется, взялись за ум. Олег стал хорошо учиться. Он живо восполнил пробелы в знаниях и преподаватели теперь не могли на него нарадоваться. Ирина понимала, что у брата есть любовницы, но парень не бравировал успехом у женщин. Наоборот, старательно скрывал свои похождения. Раньше по вечерам домашний телефон Ефремовых буквально надрывался от звонков, и Олег никогда не брал трубку. Вернее, он просил Ирину. «Ответь живо. Спроси кто. Назови имя вслух. Я подойду, если меня ищет Катя. Лена, Наташа, Оля, Галя, Маша...» Имена постоянно тасовались. Теперь же аппарат оживал редко, и Олег не реагировал на звонкую трель. Ирина начала успокаиваться, и тут случилась новая беда. Страшная, непоправимая. Михаил Олегович накануне несчастья отбыл в Ленинград, его пригласили для консультации в одну из клиник. Ирина решила остаться на ночь у своей подруги, Леси Король. «Не подумайте, что девушки затеяли вечеринку с приглашением молодых людей». После того памятного скандала Ира не желала общаться с представителями сильного пола. Больше всего на свете она боялась стать похожей на мать, поэтому перестала думать о романах. Они с Лесей просто попили чаю, посмотрели телек, посплетничали и мирно легли спать. Около двух часов ночи надрывно зазвонил телефон. «Сволочи!» – простонала Леся. «Убить их мало». «Ну неужели трудно правильно набрать номер?» Ира, тоже проснувшаяся, со смаком зевнула и пробормотала. «Да уж, не повезло тебе». Король родилась в семье известного актёра. Её отец сделал почти невозможное по советским временам. Купил любимой дочке кооперативную квартиру. Леся была счастлива очутиться одна в двухкомнатных апартаментах со всеми удобствами и телефоном. Но в последнем-то и таилась засада. Номер Леси всего на одну цифру отличался от номера справочной аэропорта Шереметьево. И девушки часто звонили с вопросами типа «Когда прибывает рейс Варна-Москва?» или «Задерживается ли самолёт из Варшавы?». Ещё хорошо, что тот телефон был Международного воздушного порта. В те годы советские люди не так уж часто путешествовали за кордон. Хуже, если бы это был номер Внукова. Тогда Лесе проще было поменять телефон. «Что надо?» — заорала король, хватая трубку. «Идиоты! Ночь на дворе и...» «Ага. Да. Сейчас. Это тебя. Меня?» — изумилась Сира. «Кто? Алло, слушаю». «Скорей приезжай». Голос Олега был едва слышен. «Умоляю, поторопись». «Очень поздно. Мне идти страшно». Справедливо заметила сестра, но брат уже отсоединился. Ирина оделась, и понеслась домой. По счастью, Леся Король жила в пяти минутах ходьбы от дома Ефремовых. Ира летела стрелой, понимая, произошло нечто экстраординарное. Олег встретил её в прихожей словами «Только не кричи. Надо что-то предпринять. Я её не убивал. Это она напала. Я уже сделал ей укол. Иди в кабинет. Она там». «Кто?» — спросила девушка. «Ты про кого говоришь?» Олег поёжился, ткнул пальцем в сторону своей комнаты и зашептал «Только не ори, надо папе позвонить, а я не могу». Ирина толкнула дверь в спальню брата и взвизгнула. В ту же секунду Олег зажал ей рот. «Тише», — прошипел он. «Соседи прибегут». Сестра судорожно закивала. Ей открылось ужасное зрелище. На полу лежала тигровна, Из её живота торчала ручка ножа, которым Михаил Олегович разрезал бумаги. Чуть подаль в странной позе, привалившись к стене, сидела с закрытыми глазами мать. «Умираю», – просипела Ирина. «Мне дурно». Олег оттащил сестру на кухню, налил ей рюмку водки и рассказал, что случилось. Он спокойно провёл вечер, мирно лёг в кровать и решил почитать книгу. Роман оказался скучным и Олег не заметил, как уснул. Проснулся он от чьих-то прикосновений, открыл глаза и обнаружил в своей постели женщину. В первую секунду он не понял, кто это, но уже через пару мгновений узнал мать и выскочил из-под одеяла. Было 10 октября, начало осени, а именно в это время у шизофреников бывает обострение. Алевтина Марковна выглядела абсолютно безумной. «Мама, успокойся!» Дрожащим голосом сказал Олег. «Сейчас позову тебе Гровну, она сделает тебе укол. Иди сюда», — кокетливо произнесла сумасшедшая. Олег ринулся к двери, но мать оказалась проворней. Вихрем выскочила из постели, вцепилась в сына и повалила его на пол. Тот, кто на свою беду сталкивался с психами, отлично знает. В момент приступа в больных просыпается нечеловеческая сила. «Милый». «Тебе понравится», — шептала алевтина «Тигровна!» — заорал Олег. «Скорее! Сюда!» В спальню влетела Нателла. Мигом поняв, в чём дело, она кинулась в коридор к аптечке, прибежала назад с полным шприцем быстродействующего транквилизатора и крикнула. «Олежек, попытайся её удержать!» Что случилось дальше, парень описывал сумбурно. алевтина Марковна дралась, как тигрица. Женщины носились из комнаты в комнату, как два вихря. В какой-то момент гувернантка замешкалась, и сумасшедшая воткнула ей в живот кинжал, который лежал на столе Михаила Олеговича. Психиатр получил нож в подарок от одного пациента и любил сей сувенир, имевший очень острое лезвие. Тигровна рухнула на пол. алевтина радостно смеясь, наклонилась над ней. Как у Олега хватило мужества и сообразительности схватить шприц, выпавший из руки Нателлы, Ирина не понимала. Но брат не растерялся и вонзил в спину матери иглу. Лекарство, предназначенное для усмирения буйных пациентов, подействовало мгновенно. Мать заснула ещё до того, как Олег ввёл всю дозу. «И что теперь делать?» «Трясься, Олег?» Михаил Олегович прилетел в Москву утром. Дети встретили его, синие от ужаса. Психиатр имел много влиятельных друзей, поэтому сумел кое-как замять скандал. Ирина не знала, к кому он обратился, но никакого следствия не велось. Тигровна была одинокой, не имела родственников, способных поднять шум. К тому же в советской стране отсутствовала жёлтая пресса. Одним словом, семье удалось сохранить тайну. Смерть Тигровны объявили естественной, от инфаркта. Но, несмотря на предпринятые меры, по Москве пополз слушок. В, в семье Ефремовых случилось нечто ужасное. Масло в костёр подлила и скорая смерть Алифтины Марковны. Она скончалась через несколько месяцев после Тигромны. И если гувернантку Михаил Олегович отвёз на кладбище почти тайком, то похороны жены ему пришлось устраивать с приличествующей случаю торжественностью. Коллеги профессора, закрывая лица пышными букетами, загадочно шептались. Но люди так и не узнали правды, хотя болтали всякое. Через несколько месяцев после смерти Алевтины Марковны у Иры возникло ощущение, будто кто-то из их семьи случайно открыл ящик «Пандоры», и оттуда роем вылетели все несчастья разом. Похоронив жену, Михаил Олегович сильно сдал, заболел и быстро умер. Кстати, спустя пару дней после трагедии с Тегровной абсолютно неожиданно погибла лучшая подруга Ирины, Леся Король. На неё напали на улице убили и ограбили. Перепуганная, никогда не верившая в Бога Ефремова, тайком пошла в церковь и заказала молебен за здравие своей души. Самое интересное — что обращение к высшим силам помогло. Для брата и сестры наступило спокойное время. Они зажили почти счастливо. Олег делал карьеру, стал известным финансистом. Когда в России появились частные банки, Нефремов-младший начал зарабатывать немалые деньги и обеспечивал Ирину, которая занималась тренерской работой, а потом пристроилась инструктором в фитнес-клуб. Брат с сестрой были лучшими друзьями. Они никогда не ссорились и могли стать объектом для зависти, если б не одно обстоятельство. Им никак не удавалось наладить личную жизнь. Ирина старательно избегала связи с мужчинами. В её душе постоянно жил страх. Если кто-нибудь из представителей сильного пола пытался завязать с ней отношения, она говорила, «Я не имею намерения выходить замуж. Прощай». В мужчинах сильно развит инстинкт охотника. Убегающая дичь подвигает их к преследованию. Тысячи женщин, мечтающие обрести семью, рыдают по ночам в подушку. от чего то их, хозяйственных домовитых, сообщающих всем о своей готовности стать отличной женой и матерью, никто не замечает. А вот Ирине, категорически не желавшей иметь ничего общего с противоположным полом, приходилось буквально отбиваться от кавалеров. У Олега сложилась иная ситуация. Он несколько раз женился, но, очевидно, Михаил Олегович глядел с небес на сына и изо всех сил старался не допустить, чтобы у того появился наследник. Первая супруга Олега Его давняя подружка Рита Маргулис прожила с ним очень недолго. Потом, не объясняя причин, разорвала брак и ушла. «Чего ей надо было?» – растерянно спрашивала Олег у Ирины. «Мы даже не ругались. Оставила записку «Не ищи меня, на развод подам сама». И смылась. Тёща молчит, как рыба, куда подевалась дочурка не колется. «Наплюй», – посоветовала Ирина. «Ритка мне никогда не нравилась». «Наверное, она другого нашла». Олег скрипнул зубами и через некоторое время повёл в ЗАГС Соню Моргенштерн. В отличие от острой язык шебутной Риты, Софочка выглядела тихой серой мышкой. Её воспитала религиозная бабушка. Маргенштерн была почти нищей. Олег покупал ей перед свадьбой всё, даже нижнее бельё. Вторая супруга брата тоже не пришла Сирине по душе. Олега, словно маятник, качнула в другую сторону. Обжёгшись на молоке, Он стал дуть на воду. Брошенный яркой женщиной, он решил связать свою судьбу с незаметной тенью. И вновь просчитался. маргенштерн походила на Маргулис, как сапог на кастрюлю, но от него удрала без оглядки, повторив поступок ритты «Очевидно, во мне есть какой-то дефект», растерянно жаловался сестре Олег. «Я не понимаю женщин». «Ну что, Соню не устраивало? Мы не ссорились ни разу. Ничто, на мой взгляд, не предвещало разрыва». И бац, записка на столе. «Прощай, я больше не твоя жена». «Пустой шкаф и ключи в прихожей на полу». Бред. «Забудь, милый», — попыталась утешить брата Ирина. «Нет, скажи, что во мне не так?» — настаивал он. «Не пью, покупаю подарки, забочусь. Безупречен как любовник». «Они дуры!» — воскликнула Ира. Олег потёр затылок. «Да». Растерянно согласился он. «До сих пор твои избранницы происходили из среды интеллигенции? Может, тебе поискать простую девушку?» Предположила Ирина. «Без особых заморочек. Ирите и Соне, твоё нежное к ним отношение оказалось естественным. Ни та, ни другая никогда не сталкивались с хамством, не видели, как отец бьёт мать или унижает бабушку. Поэтому и не могли по достоинству оценить тебя как мужа. А вот если ты женишься на девушке из низов, Она начнёт испытывать к тебе ни с чем несравнимую благодарность. «Интересная мысль», — улыбнулся Олег. «Только где найти простушку? Вокруг меня вертятся дамы моего круга». «В банке нет секретарш?» — удивилась сира «На работе не заводят отношений», — отрубил Олег. «У нас с этим очень строго». «Попробую тебе помочь», — пообещала Ирина. И не обманула, познакомила брата с Леночкой очаровательной, похожей на козочку девушкой. Новая невестка казалась Ефремовой идеальной. Лена работала продавщицей в магазине, мечтала выйти замуж, стать домохозяйкой. Отец Елены умер в тюрьме, куда попал за убийство жены. Бросился с пьяных глаз на супругу с ножом и зарезал несчастную. Он и раньше калечил жену. Детство Лены прошло под аккомпанемент скандалов и драк, и одно побоище закончилось-таки трагически. Елена прозябала в коммуналке, получала в магазине копейки и была готова на всё, лишь бы вылезти из болота. Большинству женщин такой союз показался бы мезальянсом, но Ира понимала, Олегу нужна простая, благодарная девица, а не интеллигентная фифа с тонкими душевными переживаниями. Но через несколько лет после ЗАГСа Елена убежала от Олега. Записки она, правда, не оставила, поступила иначе. Позвонила Ирине и устроила той скандал. «Сукин сын!» — орала невестка. «Козёл! Потаскун хренов!» Ну и далее в таком же духе. «Леночка, успокойся!» — попыталась купировать скандал Ира. «Лучше расскажи, что случилось». «Я ухожу!» — визжала Лена. «Терпеть не стану!» «Чего именно?» — допытывалась Ира. «Только, пожалуйста, сделай одолжение, не ори». Пропуская мимо ушей мат, перемешанный с нелестными эпитетами в адрес брата, Ирина разобралась в том, что случилось. Оказывается, Лена поймала Олега с любовницей. «Ерунда», — воскликнула Ира, решив успокоить невестку. «Все мужики-кобели. Исключений нет. Хочешь совет?» «Нет!» — заорала Елена. «Зачем тогда мне позвонила?» — справедливо заметила Ирина. «Всем расскажу, какой Ефремов мерзавец!» Продолжала голосить Лена. «В банк его распрекрасный съезжу! До хозяина доберусь! Олег говорил владелец банка Баптист! Выпрет управляющего вон! И по делам ему!» Вот когда Ира пожалела, что посоветовала Олегу связаться с простолюдинкой. Интеллигентные женщины так не поступают. Поплачут на плечо у подруг или мамы. И делу конец. А Лена горит желанием отомстить по полной программе. И делать это она собирается партийным способом. Предпримет поход на работу к изменщику. Обижит соседей. «Не дури», — строго сказала Ира. «Самой потом стыдно станет. Сделай вид, что ничего не знаешь». «Фиг вам!» — завизжала Лена. «Не ружь семью», — пыталась остудить буйную голову невестки Ира. «Олег себе другую жену найдёт, а ты останешься ни с чем». «Зато выведу его на чистую воду!» — окончательно слетела с катушек бывшая продавщица. Все мужчины заводят любовниц. В любом браке случаются кризисы. Надо научиться их преодолевать. «Твой брат таскается по проституткам!» злорадно объявила Елена. «Больной, небось!» «Чем же Олег заразился?» насторожила Сирина, которую испугала не венерическая болезнь, а мысль о шизофрении. «Не дай бог Лена узнает о семейном недуге Ефремовых!» «Кобеляжем!» заорала та и швырнула трубку.